В то же время Санчо отправился за всеми нужными приготовлениями к отъезду. Когда он возвратился на другой день, Дон Кихот бросился к нему навстречу с распростертыми объятиями и, обняв его, заперся с ним в комнате, чтобы поговорить глаз на глаз. Ключница, подозревая их намерение, надела свою мантилью и с горестью отправилась к бакалавру Семену Караски, чтобы упросить его как-нибудь отклонить Дон Кихота от его пагубного намерения. Она застала его прогуливающимся взад и вперед по двору. — Все пропало, — сказала она, упав в к его ногам. — Нет сомнения, мой господин погибает. — Как погибает? Уж не умирает ли он? «Нет, милостивый государь, не то я хотела сказать. Он опять хочет ехать, искать приключений. Ведь это будет уже в третий раз. В первый раз нам привезли его всего избитого, лежащего поперек на осле. Во второй раз в клетке, пожелтевшего, как лист пергамента с выпученными глазами. В каком-то положении привезут нам его в этот раз. Ах!» «Успокойтесь, сударыня. Возвратитесь домой и приготовьте мне позавтракать. Я приду к вам тотчас же, и увидите, что я придумал сделать». Ключница точно возвратилась домой, а Караску немедленно же пошел сообщить судье о своем намерении. «Мы увидим впоследствии, что произошло от их совещания». Возвратимся теперь к Дон Кихоту и к Санчу, которые, как мы уже сказали, заперлись вдвоем и разговаривали между собой. Вот каким образом летописи описывают разговор их. «Знайте, сударь, — сказал оруженосец, — что я уведомил жену мою о намерении моем последовать еще в этот раз за вашей милостью». «Что же сказала на это твоя Тереза?» «Тереза...» Сказала мне, что не нужно соваться в воду, не спросясь броду. Что, давше слово, держись, а не давши, крепись. Что написано пером, того не вырубишь топором. Что десять раз отмерь, а раз отрежь. Что не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. А я говорю, что бабьи советы небольшого стоят. Но что тот дурак, кто их не послушает. Я того же мнения... «Но говори яснее, не запутывайся в словах. Я говорю, что сегодня мы живы, а завтра, может, статься, будем мертвы, и что мы все ходим под Богом». «Все это правда. Но что же ты этим хочешь сказать?» «То, что не худо бы нам было условиться в некоторой сумме, которую бы вы платили мне помесячно, пока я буду иметь честь находиться у вас в услужении. Это, однако, немало не воспрепятствует вам сунуть мне в руку при случае островок, и я с благодарностью приму его. Получив же остров, я возвращу вам мое жалование из доходов владения. «Друг мой Санчо, я с большим удовольствием исполнил твое желание». Если бы нашел в книгах хотя один пример странствующего рыцаря, нанимающего оруженосца помесячно, зажалование. Я повсюду видел оруженосцев, служивших своим господам из одного удовольствия служить им и безропотно, терпеливо ожидавших, пока они из милости не удостоят их наградить чем-нибудь. Ни за что на свете не хочу нарушить этого древнего обыкновения. Если для тебя достаточно одной надежды, то поедем вместе. Если же, Санчо, ты этим недоволен, то возвратись домой. Несмотря на это, мы все-таки останемся друзьями.